Глава 8. Переправа. «Судьба — это не результат случайных обстоятельств, а результат выбора. Ее надо не ждать, а создавать». Уильям Брайан. Открыв соответствующий раздел, я увидел, что к распределению доступно аж 7 очков характеристик. Долго думать не стал. Раз оружие мне в ближайшей перспективе может и не обломиться, то самым лучшим для меня вариантом будет прокачивать физическую силу. По крайней мере, урон от моей трубы будет выше. Так я и поступил, закинув все в одну характеристику. Причем сразу же отметил, что она оказалась комплексной, потому что у меня подрос уровень здоровья, тоже лишним не будет. Видимо, решив, что со мной все в порядке, проводник не спеша обошел меня сбоку присел рядом со мной на корточке и всмотрелся в мое лицо наполовину закрытое дыхательной маской ну и как ты это сделал поинтересовался он требовательным тоном что сделал как ты убил этого твоего призрака пояснил рев ну, а я почем знаю как попытался отмахнуться я по ходу электричеством убил «Электричеством, говоришь?» — задумчиво протянул профессионал. «Понятно. А в болото зачем энергию тратил?» «Я не знаю, Гилмор. Я вообще плохо помню, что произошло», — соврал я, не желая ему что-либо объяснять. «Ладно, к делу сейчас это не относится», — сменил тон проводник. «Как ты себя чувствуешь? Идти можешь?» «Да, вроде могу». Прислушавшись к своим внутренним ощущениям, подтвердил я. «Ну вот и пошли. Нам еще лут собрать надо». «Пойдем», — вздохнул я и поднялся на ноги. Кое-как очистил сапоги от налипшей грязи и потопал к месту гибели матерого медведя. Слизь практически впиталась в почву или болотный перегной, и найти оставшиеся после доминанты вещи не составило особого труда. Тем более специальный режим меню неплохо помогал в этом. Ничего экстраординарного, несмотря на мои ожидания, найти не удалось. Какие-то обычные обломки. Такие я уже видел, но, тем не менее, я тщательно осмотрел все и понес свою добычу стражу врат. Здесь уже руководил Гилмор, по каким-то своим критериям распределив найденные предметы и отправив их на трансформацию. В результате чего на свет появилось несколько предметов, два из которых проводник забрал себе, а один передал мне с инструкцией о том, куда именно его следует закрепить. К сожалению, а может быть и к счастью, им оказался точно такой же универсальный каркасный модуль Шарон. Штука полезная, и я решил использовать его под левую руку. Предмет после активации быстро покрыл всю конечность. И таким образом, У меня получилась неполноценная защитная одежда. Больше мне ничего не перепало, и пришлось топать дальше, хлюпая промокшими сапогами. Страж врат дисциплинированно выдал мне очередную нашлепку, А затем то же самое действие повторил мой спутник, и я снова увидел опоясывающий его запястье браслет из треугольных чешуек. Но на этот раз... я решил все таки добиться от проводника хоть какой-то информации о том, что же это такое. «Гилмар, а что это у тебя на руке?» «Я тебе уже говорил. Это отметки о пройденных генерациях». «Похоже на какой-то браслет. Для чего он вообще нужен?» «Вообще-то говоря, ни для чего. В нашей среде это можно считать показателем твоего статуса. Чем он шире, тем ты опытнее». «А почему тогда вот эти», — показал я на более крупные шестигранные чешуйки, которые мы получали перед переходом на новый уровень, «выглядят совсем по-другому?» «Так задумано. Потом, после прохождения генерации, они превращаются в одну маленькую и занимают свое место рядом с себе подобными. Так постепенно и прирастают». «Странно. Если в этой игре все продумано и во всем присутствует логика, «То, значит, для чего-то же это должно быть?» — вслух задумался я. «Если она и есть, то я о ней не знаю», — отмахнулся проводник, следя за тем, как медленно открываются ворота. «Пойдем, надо двигаться вперед». Я тоже внимательно наблюдал за переходом на следующий уровень. Правда, в этот раз срез ворот выглядел несколько иначе. Я сразу же обратил внимание на это отличие, указав на него Реву. Примерно по центру, если брать всю толщину створок, с обеих сторон шла светящаяся полоса яркого алого цвета. На тех, что мы прошли, такого отличия я не заметил. «А это что такое?» «Раньше вроде ничего подобного не было». «Это, новичок, значит, что четвертый уровень еще до конца никем не пройден», — пояснил Гилмер. «То есть это получается?» — начал я. «Твой брат здесь». уверенно заявил, перебив меня проводник, и продолжил. «Пойдем». Но подгонять меня уже и так не было никакой необходимости, потому что я и сам поспешил перешагнуть этот порог. Только когда створки захлопнулись за нашей спиной, и мы отдалились по коридору метров на 30, Гилмор сообщил, что теперь необходимости в защите органов дыхания не требуется, и деактивировал свой шлем. Его примеру последовал и я. Осторожно вдохнув окружающий нас воздух, в нем все еще присутствовали нотки сероводорода. Но немного, гораздо меньше, чем в прошлый раз. «Думаю, дальше запах исчезнет. Это вместе с нами нанесло», — уверенно заявил проводник. И мы двинулись вперед, чтобы уже через пару минут остановиться возле проема, ведущего в небольшой холл, из которого шло сразу четыре выхода. «Выбирай!» опять предложил профессионал. И пришлось мне снова задуматься. Раньше было проще, или вправо, или влево. А здесь же четыре варианта, и за любым из них можно было встретить брата. Но можно было и наоборот, оказаться от него очень далеко. Оглянувшись назад, я обратил внимание. Несмотря на то, что мы практически сразу постарались очистить ноги от грязи, Все равно какие-то небольшие частички периодически отваливались с них и оставляли за нами достаточно легко заметный след. Здраво рассудив, что если брат прошел тем же путем, то и у него грязи должно быть по уши, я решил не полагаться на слепую удачу, а все таки для начала проверить наличие подобных следов. Но, к сожалению, как я не пытался, так ничего и не обнаружил. «Зря стараешься», — осадил меня проводник. «Разве ты до сих пор не понял? Мы зашли сюда после первичного геймера и проходили, можно сказать, все, что он прошел заново». «То есть ты хочешь сказать, что мой брат каким-то непонятным образом смог преодолеть две эти милые доминанты?» — скептически поинтересовался я. «Может быть, ты многого о своем брате не знаешь? Или ему помогли?» «Ты хочешь сказать, что он может тоже идти с проводником?» «А что в этом удивительного? Вполне возможно, кто-то успел перехватить его раньше меня», будничным тоном предположил Рев. «Если это так, то мы можем его и не догнать, если, конечно, они не упрутся в затор». «Затор?» «Сложный элемент в генерации, пройти который трудно», пояснил спутник. «Тогда понятно. И в принципе логично». Что-то я туплю. Все тупят в своей первой генерации. Мозг не хочет принимать, что это игра, хоть и максимально реалистичная, но игра. Какая-то особенность сопряжения. У меня тоже так было, но я смог собраться. Слушай, Гилмор, я все хотел спросить, а где ты живешь в реальном мире? Я имею в виду, какое государство? Силурийский конгломерат? Какой конгломерат? Удивился я. «Я, конечно, понимаю, что в Содружестве очень много государств. Но про такое первый раз слышу. Наверное, не очень большое образование. Примерно 11,5 миллионов населенных звездных систем. Третий по величине. Странно, что ты о нем не слышал», — огорошил меня спутник. «Сколько?» — не поверил я его словам. «Это примерно. Я же сказал, цифры постоянно меняются». То, что поведал Гилмор, не укладывалось у меня в голове. Это не просто огромный объем космоса. На фоне этого все содружество покажется карликом. То есть ты хочешь сказать, что у вас есть государство еще крупнее? Есть и крупнее, и поменьше. А в чем, собственно говоря, твой интерес? Да в том, что я никогда про него не слышал. А какие-нибудь нечеловеческие расы у вас поблизости обитают? «Когда-то давно были», — задумавшись на пару секунд, ответил профессиональный игрок. «А может быть, и сейчас иногда находят небольшие колонии на какой-нибудь отсталой планете, но очень быстро зачищают». «В смысле зачищают? Уничтожают полностью?» «Я не лезу в политику и тебе не советую. Мне вообще плевать на отсталых дикарей. И что с ними делают астроформеры, меня абсолютно не волнует». Конгломерат расширяется, рынки растут, в конечном итоге это позволяет всем нам жить. Ну а я, знаешь ли, люблю комфорт, поэтому предпочитаю не думать о том, что меня не касается. Понятно. Решил закончить я этот разговор. И некоторое время мы шли молча по выбранному мною наугад коридору. «Одиннадцать с половиной миллионов звездных систем. Это же сколько тогда планет!» Это же просто уму непостижимо, это же огромная часть галактики. И ведь это все не просто промышленные, а именно обжитые системы. Интересно, в какой части нашего Млечного Пути они живут? И куда смотрит местный диетарх? Выбранный коридор, вопреки всему, встреченному нам ранее, был достаточно узким, не больше трех метров в ширину, и вездесущий лишайник здесь практически не встречался. Лишь кое-где попадались небольшие островки, выбивающиеся из вентиляционных решеток. Гнилостный запах практически исчез. Но его сменил другой. Сложно описать, на что он был похож, но явно усиливался. В горле начало першить. И метров через сто проводник остановился, загерметизировал свой шлем, а спустя секунду прозвучал его искаженный голос. «Похоже, и этот уровень грязный. Надевай маску», — скомандовал он мне. Я тут же последовал его совету. Причем дышать сразу стало гораздо легче. «М -м, «Химическое соединение не идентифицируется», — пояснил Гилмор, «и мы потопали дальше нашим обычным порядком. Он впереди, я позади». На удивление, никакой живности нам по-прежнему не встречалось, Но спросить, насколько этот факт является нетипичным, я не решался. Чтобы не нарушать сосредоточенность проводника. Он вообще в последнее время, после случая, когда я завалил того медведя, посматривал на меня искоса. По крайней мере, мне так показалось. Странная станция, бесконечные коридоры, и лишь изредка встречается что-то, выбивающееся из общей картины. Каково ее предназначение? Ведь для чего-то же она должна была быть построена. Только по этому коридору мы прошли уже километра два, не меньше. «Концентрация нарастает», — сообщил проводник, доступную только ему информацию, и опять замолчал. «А еще метров через 500 мы наконец-то преодолели этот бесконечный коридор, чтобы оказаться в еще одном внушающем уважение своими размерами отсеке». Причем с первого взгляда на него Стало понятно, что если и есть на этом уровне компиляра испытания, то вот оно, прямо перед глазами. Уж не знаю, что конкретно я вижу, но эти огромные приблуды высотой с пятиэтажный дом выглядят со всеми этими трубами и остатками кабелей какими-то гигантскими агрегатами. Боюсь ошибиться в попытке угадать, каково их предназначение. Но одна из стенок ближайшего к нам исполина оказалась разрушена. Может быть, даже прострелена чем-то. Причем эти отверстия видны и в других устройствах. И вот из этой дырки стекает какая-то густая флуоресцирующая жидкость кислотного зеленого цвета. А у подножия этих агрегатов ее скопилось целое озеро. Точнее, наверное, будет сказать даже река, потому что вся эта дрянь, медленно проистекала куда-то вдоль отсека. Коридор в этот раз вывел нашу немногочисленную группу на достаточно внушительную по размерам площадку, как и все вокруг, выполненную из металла. В нескольких местах она оказалась с достаточно большими дырами, которые в первую очередь и заинтересовали проводника. Он осторожно подошел к ближайшей и, внимательно осмотрев оплавленные края, заглянул внутрь. Я последовал его примеру, чтобы убедиться, что там, на глубине, та же самая слабо светящаяся гадость. Теперь понятно, почему мы никого не встретили. Думаю, здесь всё отравлено вот этим, кивнул Гилмар на медленно тянущиеся вниз потёки жижи. И что это такое, поинтересовался я. Есть предположения? Да все что угодно. Топливо для двигателей или реакторов. К последнему я больше всего склоняюсь. По большому счету это неважно. В любом случае, наверняка, контакт с этой субстанцией окажется смертельным. Ты уже видел нечто подобное? Мне совсем не нужно разбираться в тонкостях, чтобы понять, опасно это место или нет. Нам просто надо найти способ перебраться на ту сторону. Пойдем. кивнул он в сторону уходящей за поворот площадки. Здесь точно не видно ничего подходящего. «Возможно, там найдется альтернативный путь». Спорить я не стал, и мы уверенно зашагали в указанном направлении. Дойдя до изгиба платформы, мы осторожно выглянули из-за нее и, убедившись в том, что никакой опасности нас впереди не поджидает, продолжили свой путь вдоль этой своеобразной зеленой реки кислотного цвета. Если это и были реакторы, то было их тут очень много, и большая часть из них — имела однотипные характерные повреждения. Как будто кто-то специально расстрелял их и сделал так, чтобы это топливо или какая-нибудь охлаждающая жидкость, кто его разберет, что это такое, вытекло наружу. Откуда взялись эти образы в голове моего брата, было абсолютно непонятно. Но больше всего меня мучил самый насущный вопрос. Если верить Гилмару, то Денис должен находиться где-то здесь. Скорее всего, как и мы, он ищет способ перебраться на другую сторону. Можно было бы, конечно, попытаться сейчас его позвать. Наверняка кустика в этом отсеке разнесет голос очень далеко. Но помня реакцию проводника на подобные шутки, «Я предпочел не рисковать. В любом случае, он мне нужен. Мне еще брата надо отсюда вытащить». Метров через 200 — мы достигли еще одного изгиба, за которым оказался конец этого кажущегося бесконечным отсека. Кислотная река доходила до его края и становилось непонятно, каким вообще способом можно преодолеть ее. Но именно в этот самый момент где-то наверху раздался отдаленный гул. И Гилмор тут же поспешил прижаться к переборке, напряженно всматриваясь ввысь. Гул постепенно нарастал. и вскоре мы увидели вылетевшую откуда-то кабинку, наподобие тех, которые используются на канатной дороге. На Навскидку, она находилась от нас по меньшей мере на высоте 80 метров, поэтому казалась очень маленькой. Похоже, мы выбрали не тот путь, новичок. Если я не ошибаюсь, то сейчас в ней находится твой брат, и значит, скоро он закончит проходить этот уровень». «Нам надо вернуться и попробовать пойти через другой коридор», — рассудил я. «Похоже, ничего другого нам не остается, согласился проводник. Пойдем. «Может, попробовать до него докричаться?» — предложил я. «Даже не думай. Во-первых, она гудит, так что они тебя не услышат. А во-вторых, мы от него слишком далеко. Но какой-нибудь монстр из больной фантазии твоего брата может оказаться рядом, а локация тут не самая удачная». Логика в его словах присутствовала, и пришлось согласиться и потопать следом за ревом, уже бодро шагавшим в обратном направлении. Да так, что я едва успевал догонять его. «Как же мне надоели эти мокрые кирзачи!» — в очередной раз подумал я, понимая, что ноги скоро сотрутся в мясо. Подойдя к одной из прожжённых дыр, проводник еще раз внимательно заглянул внутрь. И, похоже, что-то увидел в этой флюоресцирующей жиже. Решив тоже посмотреть, я приблизился. Но как только поравнялся с ним, он внезапно схватил меня за плечо, резко поднял воздух, так что я даже среагировать не успел, и сбросил прямо в яму. Все произошло практически мгновенно. Сколько там нужно времени, чтобы пролететь с десяток метров? Секунда, не больше. А буквально в следующее мгновение Я уже пришел в себя на площадке возрождения, охреневая от всего происходящего. «Внимание, игрок! Вы погибли в результате попадания во враждебную для вашего организма среду. Количество доступных возрождений — 28». Прочитал я системное сообщение, вспыхнувшее перед внутренним взором. «Этот гад просто взял и убил меня!» Но через несколько секунд... Тело проводника, точно так же, как чуть раньше мое, появилось на площадке. Причем в себя он пришел практически моментально. «Так будет быстрее, новичок», — самоуверенно заявил он. «Пойдем, нам надо спешить, ворота сейчас откроются». «Ты нахрена это сделал, Гилмор? – взорвался я. «Непонятно, что будет дальше. Может быть, мне как раз этой самой жизни не хватит». «Мы с тобой заключили соглашение», — парировал проводник. «Да и, по-моему, ты же сам быстрее хотел догнать брата». «Не делай так больше», — с угрозой в голосе прохрипел я, пытаясь справиться с гневом. «Сколько у тебя возрождений?» — поинтересовался Рев. «Двадцать восемь. Этого более чем достаточно, чтобы пройти эту простенькую генерацию». Ха, простенькую? Да нас два раза чуть доминанты не сожрали». «И это ведь на начальных уровнях! А что будет дальше, никто не знает!» «Я тоже ведь одно возрождение потратил, так что не скули, и выдвигаемся, ворота открываются!» И действительно, массивные створки шлюза дрогнули, но на этот раз световой индикатор того, что уровень еще не пройден, не горел. «Твой брат перешел на пятый», заметив то же самое, пояснил проводник. «Вот поэтому и стоит поторапливаться». если ты конечно хочешь его догнать пришлось согласиться с его доводами и в темпе вальса поспешить вдоль по коридору злость на проводника еще не отпускала хотя умом я и понимал что в этой ситуации он скорее всего прав так будет быстрее и вновь преснопамятное разветвление в котором право выбора взял уже рев направившись во второй коридор если считать справа налево судя по всему Гилмару и самому не терпелось побыстрее догнать моего брата. Видимо, переход на следующий уровень вместе с ним давал какие-то дополнительные бонусы. Я изо всех сил спешил следом, чувствуя, как ноги постепенно начинают разогреваться в сапогах и понимая, что очень скоро каждый шаг будет даваться мне с большим трудом из-за кровавых мозолей. Запоздало подумалось о том, что надо было все-таки слегка повысить выносливость, «Быть может, это позволило бы мне заодно увеличить регенерацию». «Гилмар», — обратился я к спутнику. «Слушай, а что надо прокачать, чтобы повреждения зарастали быстрее?» «Подобные умения достигаются получением достижений, навыков или способностей», — пояснил проводник, не оборачиваясь. «Вполне возможно, что-нибудь этакое ты еще успеешь заработать до конца генерации». «Я не знаю, сколько в этой будет уровней и в каких из них находятся доминанты, но то, что две-три мы еще повстречаем, — это точно». «Что-то не хочу я больше никаких монстров. Лучше уж что-нибудь другое», — честно признался я. «Поверь, доминанты — это самое простое. По крайней мере, с ними реально справиться. Иногда для этого необходимо потратить несколько возрождений. Но это возможно. А вот с ловушками или головоломками — Все совсем не так. Что, настолько мозгодробительными они бывают? Все будет зависеть от изощренности мозга первичного геймера. Вот кем был твой брат до того, как сюда попал? Ну, вообще-то он ученый, профессор, психологией занимался. Ну и еще там по мелочи. А вот это уже плохо, задумчиво проговорил Гилмор. Чем образованнее человек, тем больше у него проблем с головой. хотя пока особых предпосылок не наблюдается. В любом случае, хорошо, что ты с ним знаком. Быть может, это облегчит нам прохождение. Несколько раз коридор круто забирал в сторону, извивался, хотя мне по-прежнему казалось, что мы идем по идеально ровной плоскости. Только вот как оказалось, я ошибался. Прошло минут десять, и мы очутились на мощном уступе площадью по меньшей мере около 200 квадратных метров. И с первого взгляда стало понятно, что выбор, сделанный проводником, оказался верен, ведь тут находилась точно такая же кабинка, как и та, которую мы видели снизу. Рев сосредоточенно обошел всю площадку. Затем приблизился к краю, осторожно посмотрел вниз и, оглянувшись, уверенно заявил. «Мы точно на месте. Думаю, стоит попробовать загрузиться в эту капсулу». кивнул он в сторону явно видавшего лучшие периоды своей жизни дряхлого аппарата. «А что нам остается? Летать вроде пока не научились. По крайней мере, я могу только вертикально», — согласился я. «А ты шутник», — угрюмо пробурчал Гилмор. «Надеюсь, что не придется. И решительно направился в сторону кабинки, обойдя вокруг, внимательно осмотрел и, обнаружив дверь, потянул ее на себя. Правда, видимо, не рассчитал собственных сил, потому что она оторвалась и оказалась у него в руке. Судя по всему, он абсолютно не удивился и безразлично отбросил ее в сторону, зайдя внутрь. Я сразу же поспешил за ним следом, чтобы, не дай бог, не опоздать. Очутившись внутри, я огляделся. Скорее всего, когда-то это устройство являлось неким аналогом общественного транспорта или чего-то подобного. По кругу размещались металлические каркасы сидений. А в некоторых местах можно было даже рассмотреть обрывки обшивки. Но время явно не пощадило ее, превратив в труху. «Ну и как его запустить?» — поинтересовался я. «Ничего, кроме вон той кнопки, я не вижу», — ответил Гилмор, сделав пару шагов, попытался осторожно нажать на нее. Но это оказалось непросто, поэтому ему пришлось слегка ударить по ней кулаком прежде чем она утопилась внутрь панели. «Думаешь, она нас выдержит?» — с опаской спросил я, осматривая давно планирующую отправиться в леса вечной охоты почти развалившуюся кабинку. «Скоро узнаем», — заявил проводник и плюхнулся на остатки сиденья. «Сядь вон туда», — скомандовал он, кивком указывая в противоположную сторону. «Думаю, стоит распределить нагрузку равномерно». Спорить с этим утверждением было бессмысленно. И я молча выполнил его просьбу, осторожно опустив свой зад на проржавевший металл. Главное, чтобы никакая пружина сейчас не сломалась и не вкрутилась мне в задницу, потому что именно этого сейчас для полного счастья и не хватает. Несколько минут мы просидели в молчании, но так ничего и не произошло. И тогда Гилмор вынужден был вновь подняться с места и, оказавшись возле панели, попытаться, ухватившись за кнопку бронированными пальцами перчатки скафандра, привести ее в первоначальное положение. Однако ничего у него не получилось. И тогда он принялся экспериментировать. Сначала старался ее пошатать, а когда не вышло, то попробовал прокрутить, и, о чудо, послышался слабый гул. а затем прозвучал едва различимый тянущий и дребезжащий голос из скрытого непонятного где динамика. добро пожаловать! и что воспользовались транспортной системой Хлейт!» Ш -ш -ш. На этом, видимо, силы покинули это устройство, и оно замолчало. Проводник вернулся на свое место и застыл, словно изваяние. Звук постепенно усиливался, и секунд через 30 кабинка, дрогнув с противным скрипом, кое-как приподнялась над площадкой на высоту буквально нескольких сантиметров. От волнения я сглотнул, но отступать было уже поздно, потому что она пришла в движение и немилосердно гудя полетела в противоположную сторону весьма объемного отсека. Если вы никогда не висели над смертоносной пропастью в куске ржавого железа, то наверняка не сможете понять всю гамму острых ощущений, которую я испытал за последующие 10 минут. Именно столько нам потребовалось для того, чтобы преодолеть находящуюся где-то там далеко внизу ядовитую реку. Я не просто боялся пошевелиться, я даже рта открыть не рискнул, как, впрочем, и проводник». который надо отдать ему должное, проявил завидное хладнокровие. Вот вроде и понимаешь, что окончательно умереть ты не сможешь, и даже если сейчас рухнешь вниз, то вновь возродишься. Но все равно испытывать это ой как не хочется. Тем не менее, транспортное средство уверенно двигалось вперед. И вот уже на горизонте показалась точно такая же площадка, как и та, с которой мы стартовали. И хоть в последние несколько минут гудение еще больше усилилось, а вдобавок к нему появились какие-то явно посторонние дребезжащие звуки где-то прямо под моими ногами, но все-таки мы смогли преодолеть пропасть. Правда, опуститься плавно на поверхность нам не удалось. Кабинка рухнула, но тем не менее сохранила свою целостность. Хотя мне и казалось, что она вот-вот развалится. Гилмар поднялся с места и направился на выход. а я вслед за ним. В метрах в двадцати, скрытые небольшим выступом, находились врата с очередным стражем. Каждый раз существа, которых они изображали, становились все диковиннее и диковиннее. Правда, в этот раз никакого лута мы не собрали, поэтому просто засунули руку ему в пасть, получили свои метки и после этого сразу же прошли через площадку возрождения, чтобы зафиксировать прогресс. Затем дождались открытия врат, И вновь красная полоса на двери сообщила нам о том, что уровень еще до конца не пройден. Денис опережал нас, по моим подсчетам, примерно на полчаса. Может быть, чуть-чуть больше. Поэтому как только створки раскрылись достаточно для того, чтобы пройти, я устремился вперед. Чтобы уже через секунду вновь очнуться на только что посещенной площадке и увидеть перед левым глазом новое системное сообщение.